Глава 46. Воспоминания о былой любви. Энтони Этвуд продолжает обращать неприятности в свою пользу. Надеждам графа на скорейшее отбытие в Воронстоун не суждено было сбыться. Без поддержки Льефа, даже под предлогом оказания срочной медицинской помощи, он не имел возможности открывать порталы везде, где бы ему вздумалось. А ближайший сертифицированный находился в нескольких милях от двух рыбаков. Этвуд задумался. Нанимать возницу не входило в его планы. Этак можно простоять, как приклеенному до получаса. Но пешком до портала тоже примерно час. Приходилось действовать по ситуации. Он убедился, что свободных экипажей нет. Почтовый дилижанс уехал минут пять назад. Открытая повозка с пассажирами отбыла примерно в то же время. Полуживые лошади потащили ее по направлению ко второму по величине городу графства. «Да бездна с ними со всеми, демон он или нет?» «Достаточно лишь немного натянуть пространственную ткань в нужном направлении, помочь свершиться нескольким совпадениям сразу, и вуаля, на пыльной дороге показался фиакр с укутанным по самую макушку возницей. «До Пьерто доедешь?» — бросил ему вот, когда экипаж поравнялся с ним. Кучер скинул в руки подбежавшего мальчишки свёрток. «Наверное, Легас снова заказал ароматные травы, без которых отказывался готовить рыбу. Место найдётся?» Сидевший на козлах даже не взглянул в его сторону. Зато кивнул. этот побыстрее распахнул дверь и через пару мгновений расположился у окна. Но настроение у него резко упало. Напротив него, облаченная в темно синий дорожный костюм, восседала Алисия. Как всегда, она глядела не на него, а куда-то в глубины своей арктической души. И улыбка тоже предназначалась не ему. «Как обидно! Ты не рад меня видеть!» усмехнулась она с едва заметной горечью. «Я сразу же откликнулась на твой зов!» «Потому это так странно. Я в восемь утра отправил тебе весточку, что есть разговор, а в двенадцать ты явилась ко мне лично. Привык, что после подобной просьбы проходит два-три дня. Обычно ты не вляпываешься настолько серьёзно и хотя бы делаешь вид, что слышишь, когда я призываю тебя к осторожности». Алисия позволила голосу подняться выше, чем это могли безболезненно выносить уши в замкнутом пространстве. «Архонт отдыхает всю первую половину дня все Всё-таки пояснила она нейтральным тоном. Твои пилюли помогли, но я рассчитываю, что в ближайшее время ты явишься к нам сам. А для этого ты нужен нам здесь. не запертый в аду, не лишённый прохода в нейтральную зону. Зачем ты вцепился в эту девушку? Её никто тебе не отдаст. Энтони постарался расслабиться, хотя рядом с бывшей это всегда удавалось с трудом. Нельзя демонстрировать, что положение шаткое. Пока я не вижу причин, чтобы на Мидиусе по своей воле стали кусать исцеляющую руку. Если меня изгонят из родного дома, я всегда найду приют в других мирах. Мой дар невозможно оборвать, отрезав мне путь в бездну. Алися кивнула в ответ на его слова. Она по-прежнему прислушалась к своему внутреннему монологу. Но тебе никто не позволит вступить в брак. Помнишь, что творилось в прошлый раз? Ни за что не поверю, что ты была по-настоящему согласна. Вечно умирающий Архонт – это же великая любовь. Алися молчала почти минуту. Это вот не спешил прерывать ее задумчивость. Фиакр все равно катил в правильном направлении. Он надежда нашей расы. Как и ты, надежда своей. Моя жизнь по сравнению с его значила так мало. Я выполнила, что должна, любила его, сколько себя помню. Ты же стал помрачнением на моем пути. В какой-то момент я была готова все бросить и уйти с тобой на дно. Падший ангел так о вас говорят. Её изумительные глаза, в которых горный хрусталь смешивался с предгрозовыми тучами заволокло дымкой. Наверное, она представила себя владычицей ада, и ненасытного демона вместо прикованного кадру пресветлого рядом. Сколько-то веков назад этот вот отдал бы очень много из-за такой куцая признания. Когда-то его мучил этот вопрос. Он клюнул на одно сплошное притворство с ее стороны. Или все же, все же... Из-за Эдриана он отказался от полного обнуления, позволившего бы унять эту боль. Он не мог допустить даже временной потери памяти. Теперь же, как и раньше, он видел перед собой само совершенство. Но не испытывал ничего, кроме глухого недовольства. Алисия чересчур манерная, это если сравнивать с Элизабет. до да живой мимики мышки ей, как до луны. За целый день на этом породистом лице сменялось меньше выражений, чем у Елены во время короткой беседы. «Не переживай. Тебя так быстро вернули на путь истины, словно и не было ничего». Архонта спасла, себя в жертву принесла. Ты одна из самых влиятельных дам на нейтральных землях. А что, ребенок от демона? Так ты миллион раз отказалась от этого вынужденного материнства». «Подожди, дорогой. Мне кажется, или ты сейчас проделываешь что, в чем обычно обвиняешь меня, взращиваешь во мне чувство вины?» «Алисия». вот рассмеялся. Они всегда скатывались к перепалке. Какой бы холодной она себя не воображала. По-моему, мы занимаемся этим постоянно. Перекладываем ответственность друг на друга. Но я тоже готов остепениться, стать не просто рогатым, а рогатым и женатым. И, между прочим, это в твоих интересах. Что ты имеешь в виду? Чем больше у тебя проблем, тем сложнее заниматься ребенком самому. А с учетом, что моя семья готова его взять, но ни ты, ни он этого не хотите, ты недооцениваешь силу, которую излучает Светоч. Присутствие Елены энергетические потоки Эдриана распрямляются. Я не в силах повлиять на эту врожденную аномалию, так как, по сути, сам являюсь ее частью. Девушка воздействует на него настолько хорошо, что он начал замечать меня, слышать». Алисия снова замолчала. Она лихорадочно соображала. Это вот предположил, что ошибся, и она все таки причастна к интригам вокруг Елены. «Что от меня требуется? Конечно, это многое меняет. Это шанс Эдриана на нормальную жизнь. Но такое мы и рассчитывать не могли». Однако не забывай, что Светоч прикреплена к нейтральным мирам не потому, что так решил кто-то из нас. Такова ее природа. Ты получала приказ ее устранить? Я вижу след кого-то из светлых. Демоны бы не выдумывали сложных планов с помолвкой. Я несколько дней назад прочитала отчет, в котором говорится, что адский принц связал себя привязкой. И не с кем-нибудь, а с искрой Мидиуса. Первой за тысячу лет. Это значило бы грандиозные перемены. Я приготовилась наблюдать... И помогать, если понадобится. Это вот задумчиво кивнул. Уточнять, кому будет адресована помощь, пожалуй, лишняя. На Алисию давили: если ее сочтут неблагонадежной, то переведут с Мидиуса, но вредить ему для нее нежелательно. Да, не торопиться с действиями, это так, на тебя похоже. Сохраняй невмешательство как можно дольше. Если потребуют проявить активность, предупреждай. Но главное найди мне Пресветлого, который вышел на охоту первым. «Этот мир должен стать для Елены безопасным. Сделай это для меня или для Эдриана, а я вылечу Архонта и заживём каждый в своей семье долго и счастливо». «Ты неисправимый романтик, оптимист и фантазер. не удержалась Алисия. «Выходит, будущее у обеих раз ненадёжно. Твой муженек по-прежнему зависит от меня». С этими словами Эд вот открыл дверь и вышел прямо в портал. Прощаться с Алисией не имело смысла. Она найдет его в любой момент.